Глава 20 Репетиция свадьбы. Это Савельев. Громко говорил я в трубку. Я принимаю ваши условия. Прекрасно, ответила женщина с акцентом. Я высылаю на ваше имя приглашение. Через один-два дня оно поступит в отдел ВИЗ американского посольства в Москве. Со мной полетит моя жена, предупредил я. Окей, у вашей жены фамилия Савельева. Савельев – это мой творческий псевдоним. ответил я. У меня едва язык поворачивался произносить ненавистную фамилию. Настоящая моя фамилия Чемоданов. Чьямотанов? Переспросила женщина. Да, зовут Виктор. А отчество? Я поморщился как от боли. Вот чего я никогда не знал, так это отчество Чемоданова. Отчество не надо, шепнула Настя. У американцев нет отчеств. Ваша жена носит вашу фамилию? Спросила американка. «Да, Чемоданова Анастасия». Женщина на всякий случай переспросила по буквам. Потом поздравила меня с принятием судьбоносного решения и напомнила, чтобы я обязательно позвонил ей, когда у меня на руках будут билеты. «Все», — сказал я, — «отступать некуда. Я или убью Чемоданова, или заставлю его расписаться с тобой». Мы поймали такси и поехали в гостиницу «Спортивная», где в последнее время обитал мой гениальный одноклассник. На этажи нас не пустили, и пришлось вызывать Чемоданова в фойе. Пока мы его ждали, сидя в креслах с журнальным столиком, я придумывал дополнительные меры воздействия на Чемоданова. Когда в его руках окажутся 800 тысяч, ему очень не захочется с ними расставаться. И у Насти может не хватить сил вырвать у него эти деньги. Может ей сразу по прилету в Вашингтон купить «Магнум» 36-го калибра. ну похоже, эта проблема волновала только меня». Настя по своей наивности об этом еще не думала. Она смотрела на маленькую кудрявую баллонку, которую несла на руках пожилая дама, и умиленно улыбалась. Чемоданов сошел к нам в дорогом спортивном костюме и роскошных кроссовках. Я на мгновение залюбовался его прической, сделанной, по-видимому, хорошим мастером. Жирует негодяй на мои деньги. Все ему задарма достается. — Привет! — — сказал Чемоданов, небрежно пожимая мне руку и демонстративно целуя Настю в щечку. — Какими судьбами? Опять нужны доработки. Я усмехнулся и отрицательно покачал головой. — Время доработок прошло, Витя, — сказал я. — Пришло время снимать сливки. Мы к тебе с грандиозным проектом. — Валяй, — равнодушно ответил Чемоданов, опускаясь в кресло. — Выходи за меня замуж. Вдруг воткнулась в мой тщательно продуманный сценарий Настя. Я чуть в лоб ей не дал. — Выскочка! Кто дал ей право раскрывать рот без команды? — Что? — недоверчиво произнес Чемоданов, глядя то на Настю, то на меня. — Это что, розыгрыш? — Нет, это не розыгрыш, — произнес я. — Тебе предлагаю должность главного инженера. — Я едва успел закрыть Насте рот ладонью. — Дай же мне слово вставить! — с вымученной улыбкой сказал я, делая страшные глаза. — Какую должность? — захлопал глазами Чемоданов. — Я ничего не понимаю. твоей фирме, что ли? Я вынул из кармана какую-то смятую деньгу и протянул Насте. Иди купи себе мороженого. Настя надула губки и на некоторое время замолчала. Я могу устроить тебя, медленно произнес я, глядя прямо в глаза Чемоданову. В крупнейшую авиационную компанию США с окладом 20 тысяч долларов. Настя ахнула. В год, не поверила она. В месяц, ответил я. Плюс бесплатное жилье и гражданство. Чемоданов заёрзал в кресле. — Что-то слишком щедро, — с сомнением произнес он. — Фантастика! — воскликнула Настя. — Еще чего доброго, — подумал я, — эта сучка останется с Чемодановым в Америке. Мне главное вырвать деньги, а потом она пусть делает все, что хочет. — Твоя голова заслуживает того, — кинул я Чемоданову щедрый комплимент. — Я всегда относился к тебе с уважением. и мне было жалко тебя. Вот я и попросил одного своего хорошего знакомого, чтобы он подыскал тебе приличную должность. И вот результат. Впечатляет. — Невероятно, как в сказке, — признался Чемоданов. — И что ты хочешь за эту услугу? — Ничего, — ответил я, откидываясь на спинку кресла. — Почти что ничего. На твое жалование, твой дом в Америке, твои кабинеты и лаборатории я не претендую. Но тебе будет выплачена некоторая сумма в качестве подъемных. Не слишком большая, если судить по тем деньгам, которые ты будешь зарабатывать. Но и не слишком маленькая, чтобы я мог ею пренебречь. «Там такие бабки!» Снова вставила Настя. Я наступил ей на ногу. «Как бы ты ни было, — продолжал я, — эти деньги по справедливости принадлежат мне. Ведь это я все организовал. Я вышел на американцев. Я нашел тебе работу». Без меня ты бы до сих пор сидел бы в своем промышленном поселке и топил бы диссертации печь. Допустим, я соглашусь. Осторожно, сказал Чемоданов. А при чем здесь она? И он покосился на Настю. Пришло время затронуть самый щекотливый вопрос. Ты только не подумай, что я тебе не доверяю, сказал я. Просто у тебя могут возникнуть большие проблемы с переводом денег сюда. А Настя возьмет их у тебя и привезет в Москву. «А зачем мне жениться на ней? Видишь ли, по-другому она не может попасть в Америку. Ей обязательно надо считаться твоей женой, чтобы получить визу». Чемоданов снова покосился на Настю. Теперь он смотрел на нее оценивающе. «А сколько денег дадут?» – спросил он. «Я не хотел говорить это при Насте, потому что был уверен, что она была продажна ничуть не меньше меня и ради такой суммы готова будет работать уборщицей в доме Чемоданова. Но что делать?» Рано или поздно она узнает о сумме. — Восемьсот тысяч. — С трудом произнес я. Чемоданов присвистнул. Настя покрылась пунцовыми пятнами. — Все ясно. Пора выкладывать козырь. — Витя, — мягко сказал я и опустил ладонь на его колено. — Чтобы, не дай бог, у тебя не появился соблазн оставить эти деньги у себя, я хочу тебе напомнить о нашем договоре. — Если эти деньги не попадут мне в руки, то я сразу обращаюсь в суд. — Ты не имеешь права получать за свою диссертацию гонорары. Правда, на моей стороне, и у тебя начнутся неприятности. Американский суд ты не подкупишь, а скандал только повредит твоей карьере. <пугаешь> «Пугаешь — Пугаешь? — усмехнулся Чемоданов. — Предупреждаю, — поправил я. Он нахмурился и задумался. — Не нравится мне это все? — наконец изрек он. — Что тебе не нравится, Витя? — спросил я, чувствуя, что начинаю заводиться. Что тебе может не нравиться после улицы рабочей в промышленном поселке? Ты вообще хорошо представляешь, что я тебе предлагаю. Ты понимаешь, что о такой должности даже зажравшиеся американцы мечтать не могут. Значит, я заслуживаю эту должность. тысячи ученых заслуживает ее, а займешь ее ты. Думаешь, так все просто? Но ты тоже не бескорыстно стараешься, так ведь? — Да, не бескорыстно. Я тебе сказал, что это дело выгодно нам обоим. — Мне не нравится, что ты надумал с этим фиктивным браком, — сказал Чемоданов, покачивая ногой. — Хочу женю, хочу развожу. — Что я? — Собака. — Это мероприятие серьезное. К нему надо подходить. Взвешено. — Да брось ты, — поморщился я. — Я ж тебе не настоящий брак предлагаю, а фиктивный. Штамп в паспорте, только и всего. — Через две недели разведешься и женишься на какой-нибудь богатой американке. — Давай, собирайся, поедем в ЗАГС. — Что? — Прямо сейчас. — от чего тянуть? — Чем быстрее распишетесь, тем быстрее полетите в Америку. — Завтра уже вызов придет, — сказала Настя. Опять вставила них к месту свои пять копеек. — На кой черт Чемоданову жениться, если все равно вызов придет? — Да, — подтвердил я, — но я его сожгу, если ты откажешься жениться. Чемоданов вздохнул и опять оценивающе посмотрел на Настю. «Толкаешь ты меня, Савельев, на преступление. Я должен подумать». Как всякие прохиндеи, Чемоданов стал думать о том, какую еще выгоду можно попутно выбить из этой женисьбы. Он посмотрел на потолок, потом на стойку администратора, и тут его лицо посветлело от идеи. «Значит так», — вынес он вердикт. «Я к этому делу отношусь серьезно, а потому все должно быть по-людски». «Как понимать по-людски?» — уточнил я. «А так, чтобы перед людьми не стыдно было. Свадьба так свадьба. Я требую, чтобы ты организовал венчание в церкви и столик в приличном ресторане. Разумеется, подвенечное платье для невесты и золотые кольца. О машинах с лентами и куклами я не говорю. Это и коню должно быть понятно. Правда, Настя?» И он фамильярно потрепал ее по щечке. Настя глупо хихикнула. «Ты что, Витя?» — опешил я. «Какие ленты?» Какие куклы? Нам требуется только отметка в паспорте. А свадьбу ты сыграешь с американской негритянкой. — Как хочешь, — решительно сказал Чемоданов и поднялся с кресла. — Без ритуала я не согласен. Я не мог поверить в то, что Чемоданов в такой степени идиот. Я тоже вскочил. — Ты готов отказаться от работы в Америке из-за какого-то глупого ритуала? — воскликнул я. — Работа меня всегда найдет. Самоуверенно заявил Чемоданов. А ритуал запомнится надолго. Мне же придется расстаться с Россией. Ностальгия. Тебе этого не понять. Он повернулся и пошел к лестнице. Я догнал его и схватил за руку. «Да пойми же ты!» — закричал я. — Настя моя невеста. Как она второй раз за месяц в церковь венчаться пойдет? Насчет второго венчания я, конечно, лукавил, но надо же было найти веский довод. Это твои проблемы. Сухо ответил Чемоданов. «Скажи ему что-нибудь!» — крикнул я подошедшей Насте. «Не молчи, как Барби!» «А почему бы в самом деле не сходить в церковь?» Пормурлыкала Настя и потупила глазки. «Мне так интересно!» «Умная ты моя!» — процедил я. «Когда ты привезешь 800 тысяч, я устрою тебе экскурсию по всем церквям России!» «Так как?» — ультимативно спросил Чемоданов и потянулся к кнопке лифта. «Без с вами!» — сдался я. — Венчайтесь. — Все за твой счет, — добавил Чемоданов, включая авиабилеты. — Родной ты мой, — произнес я. — Не слишком ли много ты хочешь? — А не слишком ли ты много заработал на моем горбу? — отпарировал Чемоданов. — Мне нечем было крыть. — Переоденься. — усталым голосом, — произнес я. — Мы ждем тебя на улице. — Невесте Розы! — крикнул мне вдогон Чемоданов. Я не мог ни смотреть на Настю, не говорить с ней. Молча вышел из гостиницы, встал на ступеньках и попросил у прохожего сигарету. — Ты на меня сердишься? — безвинным голоском спросила Настя. — Но что я могла поделать? Он бы все равно настоял на своем. — Что-то ты больно счастливо выглядишь, — заметил я, раскуривая зловонную сигарету. — Просто интересно, — ответила Настя и пожала плечами. — Все-таки в первый раз. — Будем считать, что это репетиция нашей с тобой свадьбы. — Может, ты еще первую брачную ночь в качестве репетиции потребуешь? — съязвил я. Настя взглянула на меня и хмыкнула. — Ой, ой, ой, какие мы высоконравственные! За такие деньги, дорогой мой, можно и на брачную ночь согласиться. — Уйди от меня подальше, — сплевывая произнес я. — Не то ударю. Неизвестно, чем бы закончился для невесты этот разговор, если бы не появился чемоданов. Слава богу, у него хватило ума одеться прилично, и он не напялил на себя свой замусоленный пуховик. Вытащив из кармана куртки сложенную газету, он протянул ко мне руку, пощелкал пальцами и приказным тоном сказал. — Ну-ка, дай свой телефончик. У меня уже не было слов, чтобы возразить. Молча протянул ему трубку. — Куда тут нажимать? — спросил Чемоданов. — А куда ты хочешь позвонить? — Да вот, нашел телефон фирмы, которая организует свадьбы, — сказал он, тыкая антенны в газету. — Послушай, я сам все организую. Эта фирма с нас три шкуры сдерет. — Какой жадный у тебя жених, — сказал Чемоданов насте На моей диссертации восемьсот тысяч заработал, а копейки считает. Он стал набирать номер. Мне стало дурно от злости, и я отвернулся. — Алло, это фирма Гиминей? — громко говорил Чемоданов за моей спиной. — Проблема одна. Хочу жениться. — Да, вы правы, учиться не хочу, Он любезничал с представителем фирмы дурным голоском, передавал трубку Насте, чтобы она объяснила, какое платье какого размера хочет. Потом снова брал трубку, продолжая оговаривать церковь, хор, количество и марки машин, ресторан и меню. «И сколько за все?» «Сколько-сколько?» Подвел он итог заказу. «Всего-то!» «А я думал, что больше?» Наговорил он минут на пятнадцать. Я вырвал трубку из его руки и подумал, что мобильник дешевле будет разбить. «Начало венчания завтра в девять утра», — сказал он. «Это будет в никола архангельском монастыре. Потом едем на могилу неизвестного солдата, возлагаем цветы к памятнику жертвам сталинских репрессий. Короче, — перебил я его, — сколько это будет стоить?» «Ерунда на постном масле», — весело ответил Чемоданов. «Восемь тысяч долларов». «Сколько?» — ахнул я от непомерной наглости Чемоданова. «Так это с кольцами, платьем и рестораном». — пояснил он. — Ты чего жмешься, Серенька? — И так по самому дешевому тарифу. Настя радостно подпрыгнула и хлопнула в ладоши. — Ой, как я хочу подвенечное платье!